Глава одиннадцатая. Разговор с Зиминым особого облегчения не принес. Нет, к словам Снежаны про таксиста, Михаил отнесся очень серьезно. Сказал, что она умница и пообещал еще раз поговорить с Никипеловым. Информацию об исчезновении швейцарской тетушки он тоже оценил как тревожную, признав, впрочем, что заявление о пропаже родственницы – Полиция пока не примет. Слишком мало времени прошло. Миша, ты понимаешь, что он нашел сколок, который искал? Я посмотрела, в номере нет, а спрятать его тете точно было некуда. Он пришел в гостиницу, взял то, что искал, а Татьяну Алексеевну решил уничтожить как свидетеля. Она могла быть в номере, когда он туда пришел, или вернуться в момент поисков. Ясно только одно, либо он ее уже убил, либо вывез куда-то, чтобы убить. «Ты очень мрачно смотришь на жизнь», — возразил Зимин. «Убить ее на месте преступник не мог, потому что тела в номере нет. А вынести труп из гостиницы все-таки дело непростое». Так что Елисеева Лейзен ушла живая и невредимая. «Почему ушла?» «Почему не звала на помощь, не попробовала сбежать?» «А и правда, почему?» — задумалась Снежана. «Тут может быть несколько вариантов. Первый — ей чем-то угрожали. Второй — она ушла из гостиницы добровольно». «Но зачем?» Зимин немного помолчал, и Снежана даже взглянула на экран. Хотела убедиться, что телефон не отключился на самом интересном месте. «Снежинка», — ласково сказал он, — «если считать, что ты была права, и Татьяна Лейзен действительно приехала в Россию в поисках сокровищ, когда-то принадлежавших вашей дальней родственнице, это не доказано. Подожди, не перебивай». Предположим, именно она искала Дарью Бубенцову а не обнаружив у нее искомого, убила. Потом она специально внедрилась в вашу семью и получила один из сколков, который, по твоим словам, легко мог быть картой, указывающей, где спрятано сокровище. Она получила ее, а значит, вполне могла уйти из гостиницы, чтобы найти это место и забрать клад». Ее мог никто не похищать, Снежана. Откуда она в Швейцарии могла узнать о Сапфировом кресте? Никипелов там водителем такси не работал. Снежане, которая долгое время считала заграничную родственницу подозрительной, теперь от чего-то хотелось ее защищать. От частного детектива, нанятого для того, чтобы раздобыть информацию о семье? Вас же она нашла? И, кстати, она единственная, кто привязывает вас ко всей этой истории. Никипелов про вас не знал, Бубенцова тоже, в дневнике о вас ни слова. А вот частный детектив, который искал родственников Татьяны Макаровой Елисеевой и вышел на вас, вполне мог и историю с крестом разведать, и про таинственный сколок узнать. Вот так-то, Снежанна так что о судьбе тетушки не переживай раньше времени. «К утру не найдется, будем думать, что делать!» Признаться, Снежану это нисколько не успокоило. Всю ночь она ворочалась сбоку на бок без сна, обдумывая слова Зимина. Цельная картина у нее совершенно не складывалась. С одной стороны, приезд пожилой дамы в разгар пандемии — По прежнему выглядел странно. С другой, тетка ей нравилась, она была экзальтированной, как все богачки, но доброй и искренней. И почему Снежана напрямую не спросила у нее, что тетушка делала в России две недели до того, как приехать к родственникам? Наверняка у той имелось простое объяснение. Почему так и не сделала ни одной фотографии, чтобы показать соседке Бубенцовой и снять все подозрения? Почему, как следует, не рассмотрела сколок, когда поняла, что он может быть ключом к разгадке? Где его теперь искать? Несколько раз за ночь Снежана вставала, чтобы проверить маму. Но та тихо спала, не проявляя признаков болезни. Из-за пропажи родственницы она расстроилась так сильно, что перед сном ей пришлось выпить корвалол. Снежана накапала двойную дозу, и теперь мама под воздействием препарата ровно и спокойно дышала во сне. Утром, когда она проснулась, температуры не было и в помине, горло не болело, и мама уверяла, что чувствует себя отлично. Вопреки попыткам Снежаны удержать ее в постели, она решительно встала, приготовила завтрак и с воинственным видом уселась на кухне, требовательно глядя на дочь. «Что твой друг Миша собирается делать для поисков Таты?» «Мама, он профессионал», — проигнорировала друга Снежана. «Он пока не уверен, что тетя действительно пропала» но пообещал мне, что прямо с утра вплотную займётся этим вопросом. Что значит «не уверен»? Мама неточных формулировок не терпела и всегда смотрела в корень. Если человек не выходил на связь сутки и не ночевал в гостинице, то каким ещё словом это можно назвать? В гостиницу Снежана успела позвонить с самого утра. И там подтвердили — что в свой номер постоялица не возвращалась. «Мама, Михаил считает, что Тата может быть причастна ко всему происходящему, то есть думает, что она может быть преступником, а не жертвой». «Какие глупости!» — всплеснула руками мама. «Ты сама тоже в это веришь?» «Мама, я не знаю, во что верить», — честно призналась Снежана. Но приезд родственницы-миллиардерши в самый разгар творящихся вокруг непонятных событий — просто вишенка на торте этого високосного года. Я понимаю, что ты рада ее появлению, но до конца в эту сказочную историю так и не поверила. Извини. «Не извиняйся», — сухо сказала мама. «Я понимаю все доводы, которые ты можешь привести. Это я виновата» что вырастило тебя таким скучным и приземленным человеком, который не верит в чудо. Впрочем, проблема не в этом, а в том, что ты глуха к проявлениям человеческой теплоты. Конечно, ты не провела с столько времени, сколько я. Ты работала, пока я показывала ей город. Но убеждена, что ты успела оценить, Какой она добрый, чистый и открытый человек Не испорченный никакими миллиардами Та-то не преступница И когда ты это поймешь Тебе будет очень стыдно, что ты в ней сомневалась Самое страшное Я убеждена, что сейчас ей действительно угрожает опасность Она одна в чужой стране Ее не будет искать никакая полиция, и я вовсе не уверена, что тата хотела бы оказаться втянутой в международный скандал. Мы обязаны ее спасти. Сами, с помощью твоего друга. Слышишь меня? «Мама, он мне не друг», — вяло сказала Снежана. «Он следователь, ведущий дело об убийстве, и плясать под мою дудку не станет». Если он не вмешается, то будет расследовать два убийства, а не одно. Мама чуть не плакала, и Снежана была готова тоже заплакать, потому что расстраивать маму не любила. «Я сейчас еще раз ему позвоню», — воскликнула она, но тут раздался звонок в дверь. «Тата!» — всплеснула руками мама и бросилась в прихожую. «Только бы это была она!» Однако на пороге стояла не пропавшая родственница, а следователь Зимин собственной персоной. «Мишенька!» — услышала Снежана мамин голос и покачала головой. Он уже Мишенька. «Как я рада, что вы пришли! У нас тут ужасная ситуация!» «Да, Снежана сказала». Судя по звукам, гость снимал ботинки в прихожей. Снежана вылезла из-за стола и начала расставлять на нем дополнительные приборы. «За ночь новостей Татьяне Алексеевне не появилось?» «В том-то и дело, что нет. Это катастрофа, Мишенька. Вы проходите, пожалуйста, сейчас будем завтракать». И вы должны нам рассказать, как именно мы будем искать нашу тату. Мама убеждена, что тетя не может быть преступницей, сообщила Снежана, когда гость появился на пороге кухни. Я рассказала ей твою версию, но понимания она не вызвала. Что ж, значит, будем строить другую версию, дорогие дамы. Земин сразу заполнил собой немаленькую, в принципе, кухню. Протиснулся за стол, напоминая медведя, ворочающегося в берлоге. Сел, сглотнул при виде теплых рогаликов с маком, тающего на них масла и тостов с авокадо, творожным сыром и лососем. В этом доме знали толк в еде. При одном взгляде на которую рот невольно наполняется слюной. "Снежана, а ты ведь вчера оказалась права". "Я всегда права", мрачно сообщила Снежана, которая передалась мамина тревога. "Вопрос только в том, что с этим делать?" "Я с утра позвонил Никипелову, ну, этому владельцу дневника и попросил вспомнить Рассказывал ли он кому-то из своих пассажиров историю сапфирового креста? «И?» — подалась вперед Снежана. Никипелов действительно вспомнил, как около двух месяцев назад вез пассажира, которому стал рассказывать о том, что нашел человека, чьи предки упоминаются в найденном им на чердаке дневнике и про крест рассказал, и про каторгу, и про все остальные события 150 давности, о том, как в архиве сидел, и о том, как ему повезло, что в роду Бубенцовых были только мальчики, так что семья не затерялась, и найти Дарью Степановну, которая замуж не выходила, оказалось проще, чем он думал. Он даже адрес ее назвал в пылу разговора. Все сошлось, Снежинка. Абсолютно все. Действительно, есть некий третий. А это был пассажир или пассажирка? Снежана поймала на себе возмущенный мамин взгляд. В том-то и дело, что пассажир, мужчина. Но к Бубенцовой приходила женщина. Снежана была немного озадачена. «Миша, а как Никипелов описал этого мужчину? Он молодой, старый». «Не молодой, — говорит, — и не старый. Примерно одних лет с самим Никипеловым, то есть от пятидесяти до шестидесяти. И если уж на то пошло, этот мужчина вполне мог быть детективом, а женщиной все-таки Татьяна Елисеева». Зимин опасливо покосился на Ирину Григорьевну, и Снежана позволила себе улыбнуться. «Мишенька, мальчик мой, это чушь!» — возмущенно отреагировала мама. Правда, не забыв добавить на тарелку гостю еще один сэндвич. «Таточка совершенно точно ни при чем, и мы должны немедленно отправиться на ее поиски. мама. Михаил прав в одном. Какой-то случайный пассажир такси не знал о том, что в нашем доме хранятся сколки Таты Макаровой. Никипелов не мог ему об этом рассказать, потому что сам понятия не имел. И единственной связующей ниточкой с нами, Машковскими, могла быть только тетя с ее нанятым детективом. «А вот и нет!» — гаркнула вдруг мама. Земин даже жевать перестал от испуга. У вас обоих совершенно не работает фантазия. Вы же сами говорите, что в этой истории помимо Никипелова, потомка каторжника, убитой женщины, потомка Авдотьи Бубенцовой и Настатой, далеких правнуков Татьяны Макаровой, есть кто-то еще. И эти люди вполне могут быть родственниками третьей подруги, упоминающейся в дневнике, Пелагеи Башмачниковой. Это в наших с Бубенцовыми семьях сочли разумным не передавать по наследству тайну Сапфирового креста. Поэтому ни мы, ни Дарья Степановна, царствие ей небесное, даже о нем не подозревали. Но потомки Прасковьи, Могли знать, куда в итоге подевался крест. Так если они знали, то почему не забрали его раньше, а начали искать только сейчас? Да откуда я знаю, почему? Может быть, одно поколение не считало нужным, следующему было не до того, из-за революции, потом из-за войны, а все, кто родились после нее, вообще могли считать эту историю выдумкой чем-то вроде семейного предания. И вот далекий потомок Просковьи садится в случайно вызванное такси и слышит историю, которую ему в детстве рассказывали на ночь. Он понимает, что Сапфировый крест действительно был, а все пути ведут к Дарье Бубенцовой, которую уже успел найти Никипелов. Он знает, что местонахождение креста зашифровано «на кружевном сколке», подхватила Снежана из семейных легенд. Теперь ему надо обогнать Никипелова, успеть забрать у пожилой женщины сколок и найти ценный крест. Сколок может храниться либо у Бубенцовых, либо у Елисеевых. Но адрес Бубенцовой уже установил дотошный Никипелов, потому что она носит ту же фамилию, а потомков Макаровой и Елисеевой еще надо вычислить, и с этим можно не торопиться, потому что Никипелову о них ничего не известно. Так-так, этот человек подсылает свою сообщницу к Дарье Степановне, которая простодушно признается, что у нее есть древний сколок Таты Макаровой. Преступники хотят его забрать... «Для этого им надо убить Бубенцову, но почему ее тело оказывается в Фетинина? У Зимина тоже горели глаза. Видимо, следователь чувствовал, что идет по правильному следу. Да потому что Дарья Степановна уже успела познакомиться с Никипеловым, и тот ей понравился. Он был первым, кто пришел к ней с расспросами о прошлом, поэтому, когда появилась неизвестная женщина, и стала расспрашивать про кружевной сколок, Дарья Степановна сказала, что отдаст его только Ивану Петровичу, воскликнула Снежана. «Это же совершенно ясно!» Тогда преступники предлагают Дарье Степановне вместе отправиться в Фитинино, чтобы отдать сколок Некипелову. Завозят ее по дороге в лес, убивают оставляют тело в чемодане, который, к примеру, просто валялся в багажнике. Но к их огромному разочарованию, старый сколок, бережно хранимый Дарьей Степановной, оказывается всего лишь рисунком кленового листа, покрытого морозным узором. Зимин вел нить рассказа, словно кружево плел. Снежане даже на миг показалось что она слышит привычный звон коклюшек. «Зачем они оставили рисунок в чемодане?» — спросила мама. «Думаю, их разочарование было столь глубоко, что они вышли из себя», — пояснил Зимин задумчиво. «Кроме того, ничто не привязывало рисунок ни к жертве, ни к Никипелову». В его дневнике про кружево, как мы помним, нет ни слова. Это было чистое совпадение, что мы, найдя осколок, обратились за консультацией именно к тебе, Снежана. В результате нападения на твою дачу и ателье мы стали рассматривать в совокупности с совершенным убийством. «Да, это потому, что пять лет назад...» «Лиля Лаврова заказала у меня кружевное свадебное платье и с тех пор стала моей любимой клиенткой», — согласилась Снежана. «Все-таки жизнь закладывает такие петли, что куда там кружевам? Вот только как найти этих самых потомков Пелагеи Башмачниковой?» «Найдем», — с уверенностью в голосе сказал Зимин. «И думаю, что как раз в этом...» «Нам сможет помочь твоя Лида». «Лида?» — удивленно спросила мама. «Она-то тут причем? И главное, почему мы все сидим и не бежим спасать Тату?» «Ирина Григорьевна, мне не хочется вам этого говорить, но мы не можем ее спасти, пока не узнаем, где преступник ее прячет. Для этого надо понимать, кто он». А Лида, тут вам Снежана лучше объяснит. Снежинка, только давай побыстрее. Я думаю, нам нужно уже быть в ателье, чтобы поговорить с этой самой Лидой. Снежана быстро объяснила маме, почему заподозрила подругу. Та была единственной, кто знал о том, что Татьяна Алексеевна забрала сколок карту. Именно за ней преступник заявился в гостиницу. Искал карту в номере и скорее всего нашел, потому что сейчас ее там нет. А это значит? Снежана вдруг осеклась и поднесла руку к карту. Пугать маму совершенно не хотелось. Ты хочешь сказать, если он нашел сколок, то тата ему уже совершенно не нужна? – спросила мама на удивление спокойным голосом. «Думаешь, что он ее уже убил?» Именно так Снежана и думала еще со вчерашнего вечера. Ей только по-прежнему было непонятно, зачем уводить Татьяну Алексеевну из гостиницы. Если он нашел сколок, то после того, как она застала его в своем номере, он должен был убить ее и исчезнуть. Боялся, что тело найдут слишком быстро? Хотел сделать это в тихом месте, например, в лесу? Но, черт побери, почему тетя добровольно с ним пошла? Мама, я не знаю, что думать, — в отчаянии сказала Снежана. Если рассуждать логично, то он должен был избавиться от тети сразу после того, как забрал карту. Но он ее не забирал. То есть, как не забирал, не поняла она. Тетя выбрала сколок и унесла его с собой. В номере его нет, значит, преступник нашел то, зачем пришел. «Тата оставила сколок здесь, в квартире», — торжествующе сказала мама. «Он у нее в сумочке не помещался. Она же ходит с этой новомодной буржуйской» в которую не влезает ничего, кроме телефона, ключа и носового платка. Она боялась его помять и собиралась купить какую-нибудь плотную папку, типа чертежной. Только нам с ней так и не попался на глаза канцелярский магазин, поэтому сколок лежит в моей комнате на подоконнике. «Мама!» — простонала Снежана — и стремглав сорвалась с места. За спиной она слышала тяжелые медвежьи шаги. Подоконник в спальне был задвинут тяжелой шторой. Мама любила полумрак и почти никогда ее не открывала. Старый пожелтевший лист бумаги оказался там. Снежана развернула его, убеждаясь, что это именно сколок странного панно с куполами, крестами и, кажется, могильными плитами. Впрочем, что именно изображено на рисунке, ей сейчас было совершенно неинтересно. — Сколок здесь! — прошептала Снежана, поворачиваясь к Зимину, и неожиданно уткнулась ему в грудь. Он подошел слишком близко, и теперь она стояла, чувствуя носом шероховатую поверхность его трикотажной толстовки, защищающей так же надежно, как медвежья шкура. Пахло, впрочем, вовсе не шкурой, а смесью горьковатого одеколона, стирального порошка и еще чем-то незнакомым, очень мужским и немного пугающим. Земин чуть отстранился, и Снежана тут же испугалась, что мешает ему невольным нарушениям личных границ, но отойти не успела, потому что он взял ее лицо в ладони и вдруг поцеловал. От неожиданности Снежана начала захлебываться, свалившейся на нее лавиной ощущений. Частично забытых, частично новых, никогда до этого не испытанных В глазах мелькали точки и черточки, сплетающиеся в дивный кружевной рисунок Какие-то бабочки, звездочки и невиданные птицы таились в нем Снежана не помнила, когда в последний раз целовалась Но райских птиц при поцелуе точно не видела никогда В груди у мужчины что-то клокотало, словно рвался наружу, запертый в клетке человеческого тела медведь. Интересно, а вдруг от ее поцелуя он действительно превратится в медведя? Хотя нет, она же не принцесса. От собственного пролетарского происхождения Снежана успела немного расстроиться, но тут же забыла об этом, растворяясь в поцелуе без остатка. «Снежинка!» — звонила Мариночка Светлова, сказала, что у меня отрицательный результат анализа. «Я же тебе говорила, что у меня нет никакого коронавируса!» «Ой!» Мама зашла в спальню, и Снежана с Зиминым отшатнулись друг от друга, но было поздно. «Простите, я была уверена, что в свою комнату могу заходить без предупреждения. Мамочка, это ты нас прости. То, что тест отрицательный, это просто отлично, а то я волновалась». Щеки у Снежаны горели. «Зато я за тебя совершенно спокойно заявила мама, повергая дочь в еще большее смущение. Вы нашли сколок, я вижу. Да, Ирина Григорьевна, по-военному отчитал Сизимин. Только что каблуками не щелкнул, хотя у носков их и нет. Пожалуй, надо все-таки купить в дом мужские тапочки. И, пожалуй, с большой долей уверенности могу сказать, что родственница ваша пока жива. Это прекрасно, но почему вы так считаете, Мишенька? Наш злодей не нашел карту, а ваша Татьяна Алексеевна, как я успел заметить, очень умная дама, и я уверен, что она все это время умело морочит ему голову. Он не убьет ее до тех пор, пока будет думать, что она скажет ему, где сколок. «То есть ты считаешь?» — медленно начала Снежана, он не дал ей продолжить. «Что он ее где-то прячет и ждет, что она ему все расскажет. Думаю, он заставил ее выйти из гостиницы и сесть в его машину, под угрозой того, что иначе он убьет кого-то из вас». «Боже мой, таточка!» Мама залилась слезами. «А теперь нам всем нужно очень хорошо подумать. Татьяна Алексеевна не может не помнить, что оставила сколок здесь. Но преступник пока не предпринял ни малейшей попытки сюда попасть. Хотя он, похоже, мало себя контролирует. Из этого следует вывод». О том, что сколок в вашей городской квартире, она ему не сказала. Или сказала, но он ждет, пока я уйду в ателье, а мама останется дома одна, побледнев, воскликнула Снежана. Если он смог справиться с двумя пожилыми женщинами, то и третья для него не проблема. «Я его не боюсь». Мама гордо выпятила подбородок. «Ирина Григорьевна, попрошу не проявлять чудес смелости. Сейчас я вызову оперативников, и кто-нибудь из них останется с вами. Это не обсуждается». «Еще как обсуждается?» — не сдавалась мама. «А вы что будете делать?» «Мы спустимся поговорить с Лидой». Она наверняка знает, кто преступник и где он может прятать Татьяну Алексеевну. Или не наверняка, но мы хотя бы попробуем. «Я с вами», — заявила мама непреклонно. «И вот это точно не обсуждается. А ваш оперативник пусть караулит нашу квартиру на тот случай, если этот мерзавец все-таки заявится за сколком». Спорить с Нижаней не хотелось. Если мама будет на глазах, то ей будет спокойнее. А если отправиться на поиски Татьяны Алексеевны, оставив маму дома, то это же с ума можно сойти. Она посмотрела на Зимина умоляюще и тут же смутилась, вспомнив их неожиданный поцелуй, жар от которого до сих пор не отпустил ее, В голове у нее шумело то ли от этого, то ли от того, что Снежана чувствовала себя совсем запутавшейся. Кто тот немолодой мужчина-пассажир, которому Никипелов рассказал о дневнике? Откуда он знал осколки сколке карте, а главное — о том, что семья Машковских ее хранит? Она надеялась, что ответы на эти вопросы может знать Лида. Быстренько одевшись, и, дождавшись маму, которая вопреки своей привычке в этот раз почти не копалась, они втроём спустились в ателье. Там кипела обычная работа. Стоял с от швейных машинок, в кабинете Снежаны сидела бухгалтер Светлана Николаевна. Ну да, правильно, начало ноября, время начисления зарплаты и подведения итогов октября. В зале за стойкой приёма заказов стояла Лида, и глаза у нее были заплаканные. Или Снежане это показалось? «Здравствуйте», — сказала она при виде Машковских и Земина «У нас опять что-то случилось?» «Лидочка, девочка, что же ты к нам не заходишь?» — спросила мама, и Снежана уставилась на нее в изумлении. Лида явно была причастна ко всем приключившимся в последнее время неприятностям. Она же ясно дала это понять. И вот, пожалуйста, мама любезничает с человеком, возможно, участвовавшим в похищении Елисеевой. С ума сойти! «Здравствуйте, Ирина Григорьевна!» Голос у Лиды был глухой, севший. «Нет, точно плакала. Работы много». Да и Снежана просит лишний раз с вами не пересекаться, чтобы не заразить, не дай бог. Как вы себя, кстати, чувствуете? Слава богу, хорошо. Нет у меня проклятого вируса. С некоторой гордостью в голосе произнесла мама. А ты что такая грустная, Лидочка? Заболел кто? Или раны сердечные? На этих словах Лида залилась слезами, крупные правильной формы капли стекали у нее по лицу не выдержав охватившего ее горя молодая женщина закрыла лицо ладонями вопреки обстоятельствам снежана внезапно почувствовала жалость лид что случилось тихо спросила она ты расскажи легче будет я знаю та отняла руки от залитого слезами лица и посмотрела затравленно, почти зло. «Легче? Никогда мне не будет легче. Я давно уже поняла, что ничего у меня никогда ни с кем не получится. Под несчастливой звездой, видимо, уродилась. Каждый раз верю и надеюсь, дура такая, а ничего не получается, ничего». Ее сумбурное бормотание ясности не вносило. Понятно было только одно. Отчаянно надеющаяся выйти замуж Лида опять испытывает разочарование на любовном фронте. На памяти Снежаны это происходило уже раз в третий, а может быть, в пятый. Леди действительно не везло в любви, потому что потенциальных женихов отпугивала ее настойчивость. «Он вас бросил?» Спросил вдруг Зимин негромко, но властно. У него был такой тон, что всем присутствующим в комнате стало ясно. Лучше ответить. Наобещал золотые горы, ухаживал, попросил ключ от ателье, или вы сами забрали дневник и коробку? А теперь, когда он получил от вас все, что хотел, он исчез и не появляется. Так? Лида перестала рыдать и посмотрела на Зимина, чуть приоткрыв рот. Выглядела она комично и некрасиво, но в этот момент никого это особо не заботило. «Что?» — спросила она и растерла мокрые щеки. «Что вы такое говорите? Вы обвиняете меня в воровстве? Меня?» До этого бледные щеки, теперь пылали праведным гневом, и сейчас пухленькая простушка Лида была почти прекрасна. — Да как вы смеете? — гневно спросила она. — Снежана, а ты что молчишь? Ты тоже считаешь, что я могу тебя обокрасть? Ее пышная грудь ходила ходуном. Лида тяжело дышала, как будто пробежала метровку, и поставила при этом мировой рекорд. «Лида, я ни в чем тебя не обвиняю», — быстро сказала Снежана. «Но пропала моя тетя, и мы боимся, что случилось или вот-вот случится страшное. Если ты что-то знаешь, то расскажи, пожалуйста». «Но я ничего не знаю», — воскликнула Лида. «Я не влезала в ателье через разбитую дверь, не брала ничего из твоего кабинета, не давала никому ключи не знаю, где твоя тетя». Я вообще ничего не знаю и ничего не понимаю. Тогда почему ты плачешь? Михаил прав, тебя действительно кто-то обманул и бросил? Нет, меня никто не обманывал. По внешнему виду Лиды было понятно, что она снова вот-вот заплачет. Но она все-таки справилась с собой. До этого просто не дошло как в песне пелась, которую мама моя любила. Красивая и смелая дорогу перешла. Вот и у меня так же. Так, кажется, туман рассеивался. Снежана вспомнила пламенные взгляды, которые бросала Лида на сына их новой клиентки, Артемии. Вертлявый парень у Снежаны не вызвал ничего, кроме неприязни. При одном только взгляде на него ей хотелось помыть руки. Но Лиде он нравился, она видела. Что же получается? Негодяй, которого они ищут, — это Артемий. Или, судя по непритворному ледяному горю, нет? «Лида, послушай», — мягко сказала Снежана, — «нам действительно очень важно это знать. Скажи мне, я правильно понимаю, тебе очень понравился мужчина, а он предпочел другую женщину?» Лида горестно кивнула и снова зарделась, теперь, видимо, от неловкости. «Прости, что я спрашиваю, но этот мужчина, сын Светланы Павловны, той самой, что заказала у нас большой набор домашнего текстиля?» Снова кивок. «Вы познакомились, когда он пришёл в наше ателье?» «Впервые увиделись, да» а потом случайно встретились на улице после работы. Мы с девочками решили в кино сходить, а там он». Пока все сходилось. Новый клиент сначала нашел повод появиться в ателье Снежаны Машковской, который искал подход, чтобы понять, есть ли у нее старинные сколки. Ему нужно было собрать всю информацию о Снежане и ее маме, поэтому он воспользовался случаем, и познакомился с глупышкой Лидой, на лбу которой ясно написано, как отчаянно она цепляется за любые отношения. Тогда получается, что женщина, приходившая к Бубенцовой, та самая пожилая, дорого одетая дама, которую видела соседка, это не Татьяна Елисеева, а Светлана Павловна. Да, похоже, все сходится». — Лида, Артемий начал ухаживать за тобой, а потом бросил. — Да не начинал он ухаживать! — выкрикнула Лида с отчаянием. Снежана надеялась, что за стрёкотом швейных машинок их разговор не слышен остальным девочкам. — Он мне так понравился, и поначалу показалось, мне всегда кажется. Но тут это было так явно, а потом... Потом... Потом оказалось, что нет. На этих словах Лида не выдержала и все-таки заплакала, вернее, зарыдала в голос. Вот что девушка вмешался в разговор Зимин, которому, видимо, надоело пережидать все эти женские душесчипательные беседы. Четко, по делу и без соплей. Когда и при каких условиях этот самый Артемий «Как кстати его фамилии? «Ла... Лапин!» — провыла Лида. «Когда и при каких обстоятельствах Лапин попросил у вас ключи от ателье?» Услышав его жесткий властный тон, Ирина Григорьевна неодобрительно покачала головой. Подошла и обняла рыдающую Лиду за плечи. А Снежана вздохнула. «Все-таки нет в мужиках сочувствия». «Ни капельки». «Я не давала ему ключи», — сквозь слезы ответила Лида. «Да он у меня и не просил. Он вообще ни о чем меня не просил, только...» Она на мгновение запнулась. «Ну-ну, не останавливайтесь. О чем вас просил Лапин?» «Оформить заказ на коллекцию без предоплаты», — прошептала Лида. Он сказал, что его фирма ждет расчета за очень крупную сделку, и они сразу все оплатят, а я поверила и заказала ткани. Я знаю, что это не по правилам, но мне хотелось быть полезной ему и его маме. Это же не преступление. Вы точно не давали ему ключи от ателье, не передавали коробку с осколками, которая стояла на столе в кабинете Снежаны, и не вытаскивали дневник из кармана ее передника такой дневник». Старую тетрадь в коленкоровой обложке. «Нет, я ничего не знаю ни о какой тетради, ничего я не брала и никому не отдавала. Я не воровка, и стекло я не разбивала. Снежок, ты что? Неужели ты тоже так думаешь? Это же я, Лида. Ты меня на работу взяла, когда мне есть нечего было. Всему научила. Мы столько лет вместе». «Как ты могла подумать, что я тебя предала?» «Успокойся, Лида», — сказала Снежана, которой было нестерпимо стыдно. Ведь она правда поверила, что Лида способна на предательство. «Я знаю, что ты ни в чем не виновата. Но если это не Артемий Лапин, то кто тогда?» «Если я правильно поняла из ваших рассказов, этот Артемий — совсем еще молодой человек?» Вмешалась в разговор мама, которая все это время гладила Лиду по голове. «Сколько ему лет?» «Тридцать два», — схлипнула Лида. «Он чуть младше меня, просто я думала, что это не имеет значения». Она снова хлюпнула носом. «А пассажиром в машине Никипелова был мужчина лет шестидесяти», — многозначительно сказала мама. «Думаю, мы опять вытянули пустышку. Господи, как же нам найти тату?» «И все-таки кто-то разбил стекло камнем и утащил из моего кабинета предметы, имеющие отношение к сапфировому кресту», — задумчиво сказала Снежана. «Никакой мужчина шестидесяти лет тут и близко не терся. Что-то я в конец запуталась, если честно». Послушайте, девушка, Зимин продолжал терзать в конец расстроенную Лиду. А все эти ваши слезы и страдания, с чем связаны? Миша! Хором воскликнули Снежана с мамой. Погодите, дамы, это важно. Роман намечался две недели назад, если я правильно понимаю хронологию событий. А рыдает ваша подружка. «Сегодня. Из-за чего?» «И правда. Лид, ты почему плачешь-то?» Повернулась к несчастной девушке Снежана. «Ты сказала, что Артемий предпочел тебе другую. С кем ты его увидела, да?» «Да!» — шепотом сказала Лида. «Я до последнего надеялась, но у меня возникли подозрения. А вчера вечером я проследила...» и убедилась, что они не беспочвенны, и всю ночь проплакала. Он действительно предпочел мне другую, и это очень обидно, потому что я в него влюбилась. «Кого он тебе предпочел, Лидушка?» — все так же мягко спросила Снежана. «Кого-нибудь из наших?» — Лида затравленно кивнула. «Галю!» — сказала она и снова тихо заплакала. Все-таки они разговаривали слишком громко, с досадой отметил Зимин. По крайней мере, когда они со Снежаной вошли в комнату, где работали швеи, и откуда доносился стрек от швейных машинок, одно место пустовало. Гали в комнате не было. «Ой, она вдруг подскочила, оделась и убежала», — охотно пояснила другая девушка, которую Снежана называла Катей. Сначала звонила кому-то, но не дозвонилась, и тогда сказала, что ей срочно нужно уйти. «Сейчас предупредит этого самого Артемия, и всё. Поминай, как звали». Зимин злился на себя от того, что не предусмотрел такую возможность. О том, что соучастницей преступника была Лида, ему сказала Снежана, а он поверил сразу и безоговорочно, хотя обычно не принимал ничего на веру, не проверяя. Вот и попался. Зарёванная Лида, расцелованная Снежаной, была отправлена умываться. А Зимин вместе с дочерью и матерью Машковскими заперся в маленьком кабинете владелицы ателье, решая, что им делать дальше. Первым делом Зимин позвонил оперативникам, чтобы установить домашний адрес и местонахождение Светланы Павловны, Костенко и Артемия Лапина. Почему-то у них были разные фамилии. Вряд ли это имело отношение к делу, но сам факт Зимин отметил. Он был уверен, что по адресу, где были прописаны Костенко Лапины, Татьяну Елисееву Лейзен не обнаружит. «Так, надо думать, куда они могли ее отвезти», — мрачно говорил Зимин, меряя шагами кабинет. С его ростом и размерами от стены до стены получалось три шага, и со стороны он напоминал мечущегося в клетке медведя. Ирина Григорьевна смотрела на него, и в ее глазах надежда сменилась отчаянием. Снежана молчала, напряженно думая, Изимин отдал бы все сокровища на свете, чтобы понять, о чем именно. Он не сомневался, что она оценивает сейчас его профессиональные способности. И эта оценка была чревата для него ее полным в нем разочарованием. А не хотелось бы. Эта женщина нравилась ему так сильно, что немного кружилась голова и от желания прикоснуться к ней немели кончики пальцев. Он так долго мечтал попробовать на вкус ее губы, и сейчас все время возвращался мыслями к тому, какие они мягкие, теплые, живые. Эти несвоевременные мысли сбивали рабочий настрой, и он злился на себя все сильнее, потому что точно знал, Если с пожилой родственницей Машковских что-то случится, они обе, и мать, и дочь, никогда ему этого не простят. Мы не правы, наконец, сказала Снежана, и Зимину захотелось втянуть голову в плечи. Вот оно, началось. Мы не правы, исходя из того, что не знаем, куда этот самый Артемий увез тетю. На самом деле все наоборот. «Это она его увезла!» Зимин смотрел на нее во все глаза, решив, что она заговаривается с горя. «Миша, ну посуди сам!» горячо воскликнула Снежана. «Артемий охотится за картой. Сначала я сказала, что коробка с осколками у нас на даче, и он взломал ее, но ничего там не обнаружил. Потом я добровольно принесла коробку с осколками в ателье». При первом поверхностном осмотре мать и сын ничего подходящего не обнаружили, но потом решили, что просто смотрели невнимательно. Поэтому с помощью Гали украли коробку, чтобы изучить ее хорошенько еще раз. Потом Галя подслушала мой разговор с Лидой, когда я сказала, что тетя выбрала один из сколков себе в подарок. Злоумышленник, впрочем, так же, как и я, «Был уверен, что карта в гостинице, и явился туда. Но тетя оставила сколок у нас дома, решив забрать его в другой раз, правильно?» «Ну да», — осторожно сказал Зимин, не очень понимая, зачем она повторяет то, что и так всем известно. «Миша! Тетя Тата очень умная женщина и сильная». Когда она вернулась в номер с завтрака и обнаружила там преступника, то не впала в панику, понимаешь? Он ждал ее, чтобы узнать, где сколок. И тетя наверняка сообразила, что сказать. Она ни за что не призналась бы, что оставила карту у нас в доме. Во-первых, чтобы не подвергать нас опасности. Во-вторых, она не могла не понимать, как только раскроет местонахождение карты, станет не нужна, и преступник ее убьет, как Дарью Степановну. Ее единственный шанс на спасение — сказать ему, что она оставила карту в совсем другом месте. Просто тянуть время, пока он это проверяет, и ждать, что мы поднимем тревогу, начнем ее искать и догадаемся, где она. «Но мы же не догадались», — сказал Зимин, чувствуя себя тупым. Или ты хочешь сказать, что ты знаешь, где твоя тётя? Вы тоже знаете, глаза у Снежаны сияли. Она могла увести его в единственное место в этом городе, которое знает кроме нашей квартиры. Нет, он совершенно точно тупой. Земин смотрел непонимающе, кляня себя за то, что никак не может догадаться. «Ну, конечно же!» — сказала вдруг Ирина Григорьевна. «Она может быть только на нашей даче!» «Почему на даче?» — спросил Зимин, чувствуя, что голос у него звучит слишком жалобно для здорового мужика и к тому же опытного следователя. «Лапин уже был на вашей даче, перерыл там все и ничего не нашел». Он знает, что сколков там нет. Да. Но мы приезжали на дачу вместе с тетей наводить там порядок уже после проведенного им шмона. Снежана так и сказала шмон. И Зимин заулыбался, как дурак, хотя для веселья не было никаких предпосылок. Я думаю, нет, я уверена. Тетя сказала ему, что сколок на даче и он увез ее туда, чуть больше суток назад. «Господи, хоть бы она была еще жива», взмолилась Ирина Григорьевна. «Мама, она будет жива до тех пор, пока сколок не окажется у него в руках», твердо сказала Снежана. «Хотя нам, конечно, стоит поторопиться». Автомобиль Летел по мокрой ноябрьской дороге в сторону обкомовских дач. Зимин уверенно вел машину, напряженно обдумывая, как даст в морду лапину, в тот же миг, как только его увидит. Он даже подкрепление вызывать не стал, уверенный, что справится с мальчишкой сам. 32 года, менеджер в салоне сотовой связи, отчаянно ненавидящий своего состоятельного отчима, за то, что он не позволяет пасынку вести безбедный образ жизни. Эту информацию Зимино уже успели собрать и передать ребята-оперативники. Вот почему у матери и сына разные фамилии. Человек, узнавший из случайного разговора в такси, что сокровище из семейного предания действительно существует и готовый на убийство ради денег. Пожалуй, Снежана права. Миллиардерша из Швейцарии может стать для него новой надеждой на обогащение А значит, он точно ее не убьет, пока не получит своего На 90% можно было быть уверенным в том, что Татьяна Елисеева-Лейзен до сих пор жива «Я так переживаю за Тату!» – прошелестела с заднего сиденья Ирина Григорьевна «Мамочка, я уверена, с ней все будет в порядке», — ответила сидящая рядом с Земиным Снежана. И он протянул руку, чтобы легонько сжать ее прохладные пальцы. «Ирина Григорьевна, а как вы начали плести кружево?» — спросил Зимин, чтобы хотя бы немного отвлечь пожилую женщину от ее тревожных дум. «Расскажите, пока едем». «Да, как сотни вологодских девчонок!» — охотно откликнулась та. За пяльцы меня впервые посадила бабушка Маша. Она приходилась внучкой той самой Тати Макаровой, с которой началась вся эта детективная история. Моя мама искусству плети не обучалась. Жизнь у бабули была тяжелая. Она рано осталась без мужа, много работала, и учить дочь у нее не было ни времени, ни сил. Мама тоже поздно вышла замуж и довольно рано овдовела. Так что все мое детство я провела с бабулей. Та, чтобы занять меня делом, а заодно и вспомнить старое ремесло, показывала мне, как работать с коклюшками. Голос Ирины Григорьевны, глубокий, и звонкий, заполнял всю машину. И слушать ее Зимину было интересно. Он чувствовал себя словно на качественной экскурсии в прошлое. Ирине Григорьевне Машковской, тогда еще Ирочке Петровой, было пять лет, когда бабушка начала потихоньку посвящать ее в таинство Вологодского кружева. И тринадцать, когда та умерла. Девочка так по ней горевала, что сама пошла в кружок кружевоплетения при Доме пионеров, чтобы продолжить заниматься бабулиным любимым делом в память о ней. Со слов Ирины Григорьевны выходило, что в кружке ей очень повезло, ее наставником стала Мария Груничева, одна из самых ярких вологодских кружевниц середины XX века. Она уже тогда была очень известной мастерицей, поскольку разработала новые для ваглогодского кружевного промысла вид изделия — круглую скатерть, означавшую появление новых композиционных приемов и орнаментальных решений. Среди других ее значимых работ числилась скатерть, подаренная Украине в честь трехсотлетия ее воссоединения с Россией, а также панно — языком кружева, рассказывающие о достижениях земледелия и животноводства, и даже герб СССР. Благодаря бабушкиной науке юная Ира обходилась с коклюшками ловчее, чем другие ученицы. Наверное, поэтому учительница предложила ей сплести копию этого герба, правда, не в цвете, а белые с люрексом нитью. С задачей Ира справилась а ее работа отправилась сначала в Москву, а затем и в Монреаль на выставку «Экспо-67». Сам процесс подготовки к выставке в Советском Союзе был крайне волнующим. Столетие Канадской Конфедерации, более 60 стран-участниц, более 50 миллионов посетителей и даже новый выставочный рекорд по числу посещений в течение одного дня пятьсот шестьдесят девять тысяч человек, а в их числе Роберт и Жаклин Кеннеди, Елизавета Вторая, президент США Линдон Джонсон, Шарль де Голь, Марлен Дитрих. Вообще изначально планировалось, что выставка пройдет в СССР, но после прихода к власти Брежнева сделать это постеснялись. Зато к визиту в Канаду готовились тщательно и с размахом. Конечно, про все это Ира узнала уже потом, став взрослым человеком и заслуженным мастером на кружевной фабрике «Снежинка». А тогда на неприметную вологодскую девочку, усыпанную веснушками, обрушилась всесоюзная слава. В СССР умели делать кумиров и звезд не только из космонавтов, но и из обычных людей. Первым в Вологду приехал какой-то столичный художник, писавший картину под названием «Юная кружевница». Прототипом для портрета стала Ира Петрова. Следом нагрянула съемочная группа центрального ТВ. В городском ДК появилась огромная Иринкина фотография. Но и это было не главное. Пионерку кружевницу наградили путевкой в Артек. В конце 60-х годов XX -го века это было немыслимым счастьем. Девочка считала дни до отъезда во всероссийскую здравницу. И на тебе! За месяц до поездки подхватила воспаление легких и попала в больницу. Испугавшаяся за дочь мама сходила в обком и от путевки в Артек отказалась. «Господи, Мишенька, я никогда в жизни так не плакала. Ни до, ни после», — увлеченно рассказывала Ирина Григорьевна. Кричала в слезах на весь этаж. «Мама, что ты наделала?» Весь персонал сбежался, включая главного врача. Он сказал, что мама не права. Она должна снова сходить в обком и забрать мою путевку обратно. Но что-то не срослось» и ни в какой Артек я так и не попала. Копия герба с выставки в Монреале в Вологду не вернулась. Картина, для которой я позировала, затерялась где-то в московских музеях, а документальный фильм — в архивах Центрального телевидения. Так что осталась на память обо всей этой невероятной истории только сплетенная мной салфетка. Небольшая копия одной из работ Марии Груничевой, которая сейчас хранится в экспозиции Вологодского музея кружева. Так что мой первый след в истории Вологодского кружева остался именно там. Я, кстати, Тате, когда мы ходили в музей, показывала этот стенд. Зимин вдруг встрепенулся от неожиданно пронзившей голову мысли. Ирина Григорьевна. А вы помните, что именно про вас написано на этом стенде? «Почему же не помню?» Чуть обиженно сказала мама. «У меня начальная стадия болезни Паркинсона, а не Альцгеймера». Там есть фотографии в школьном возрасте, а потом уже на показе моих самых знаменитых коллекций. Так и написано «Модельер» Ирина Машковская в девичестве Петрова продолжила славную традицию кружевниц Вологодской губернии, в том числе своей родственницы, знаменитой мастерицы Татьяны Елисеевой. «Вот!» — с удовлетворением сказал Зимин и даже хлопнул ладонями по рулю от переизбытка чувств. «Вот откуда преступник узнал», у кого именно нужно искать сапфировый крест. Скорее всего, потомки этой самой Пелагеи Башмачниковой знали, что сколок-карту разработала Татьяна Елисеева. И когда Артемий Лапин со слов Никипелова узнал про дневник и трех девушек-мастериц, а также понял, что бубенцовой осколки ничего не известно. Он просто отправился в музей кружева. «Точно!» — воскликнула Снежана. Он в музее узнал, что в Вологде есть кружевница Ирина Машковская, которая является потомком Елисеевой. А уж найти в интернете авторское ателье Снежаны Машковской и заявиться туда было делом техники. Что ж, еще одной тайны меньше согласилась Ирина Григорьевна. «Теперь осталось только найти тату живой и невредимой и задержать этого мерзавца Артемия». «Мы постараемся, Ирина Григорьевна», — серьезно сказал Зимин. На этих его словах машина въехала, наконец, в дачный поселок.